не заставлял раскрывать сумки, и каждый избиратель и вообще любой добрый, малый, жаждавший поговорить за жизнь с парламентарием, лишь заполнял зеленую карточку, которую важный служитель относил в зал заседаний Правда, я не был уверен, что Дик Кроссман откликнется на мой зов и покинет задние скамейки, где по традиции сидела оппозиция. Слишком знаменит. Почти каждый день либо блестящая статья, либо остроумнейший спич в палате общин, даже оппоненты-консерваторы, отлынивающие от своих обязанностей за стойкой парламентского бара, в это время возвращались на свои места. Почти каждый день на ТВ. Куда больше. За плечами преподаваний в оксфорде Политические и философские труды, в том числе о Платоне и Сократе, дружба с фабианцами, кто не помнит легендарных Сиднея и Беатрису Уэбб, в трудное военное время у руля службы психологической войны, проводившей пропаганду по разложению фашистской армии. Интеллектуальная звезда Лейбористской партии, мерцавшая над схваткой между правым лидером партии Хью Гейтскеллом и радикальной группой за победу социализма. Главный редактор самого интеллигентского журнала, New Statesman, позволявшего себе изысканно крыть последними словами всех и вся, не поливать грязью на бульварный манер, а мягко поглаживать, ядовито улыбаясь а Свифт, к концу процедуры оставались лишь голый зад и взрывы хохота. Но вообще-то слишком умен и образован и для лейбористов, где нужно нравиться неотесным профсоюзникам, и для консерваторов, почитающих узколобых, крупных собственников, процветающих домохозяек, дряхлых колониальных полковников и прогнивших аристократов. Хотя отец народов уже давно томился в небесных пространствах, Инерция его презрения к социал-демократам продолжала жить. Разве они не предатели рабочего класса и Октябрьской революции? Разве не они привели к власти сбрендившего Адольфа, а после войны шипели, как змеи, в правительствах Восточной Европы, пока их всех не передушили? Именно так тогда нас учили относиться к лейбористам. Хотя отмечали. Важность работы с ними. Заполнять зеленую карточку я не рискнул, но как познакомиться? Пригласить на прием в посольство? Уже приглашал, но он не явился. Возможно, с советами у него свои непростые счеты. Вычитать в парламентском справочнике домашний адрес? Дождаться прихода домой и вручить приглашение лично? Но когда он возвращается домой, вдруг у него юная любовница, ох уж эта профессура, или просто он бутыхает в баре лед в скотче, можно провертеться у и целую вечность. И не глупо ли выглядит, что второй секретарь посольства Великой Державы вручает таким странным образом приглашение? А может пойти на острую комбинацию? Задеть на улице плечом, извиниться и заговорить? Или уронить ему под ноги от ташекейс? Или рухнуть самому на землю, словно куль с мукой? Неужели он не поможет встать? Умную голову раскаленной иглой прожигала навязчивая идея уронить под ноги зонт, который внезапно раскрывается, как парашют. Но я побоялся воплощать ее в жизнь. опасаясь перекошенного от испуга лица, глубокого обморока и паралича подопытного кролика. О, проклятая чопорность англичан! Вот беда! Так что же делать? Об этом я напряженно думал в зале для посетителей матери парламентов. И как раз в тот роковой момент, когда мыслительный процесс достиг апогея, Возможно, создал сверхмощное поле притяжения, куда, как в паучью сеть, залетали жертвы, появился блистательный дик Кросман. Высокий, хорошо сложенный, с седоватыми волосами, то ли расчерченными посередине прямым пробором, то ли...